6. Мириам Мунг стояла на пороге квартиры на мюллерс Гате и размышляла, стоит ли позвонить в дверь или лучше не надо. Квартира Юлии, одной из ее старых подруг. Юлия писала ей несколько раз и говорила, что Мириам обязательно должна прийти. Подруги были очень близки несколько лет назад, в те времена, когда они зависали в Блице, и записались добровольцами в международную амнистию. Молодые бунтарки, у которых вся жизнь впереди, они верили, что в протесте против верховной власти действительно есть смысл. Как будто все это было целую вечность назад. Совсем другие времена, совсем другая жизнь. Мириам вздохнула и потянулась к дверному звонку, но отдернула руку и продолжила стоять и думать. Марион остался у бабушки с Рольфом, с ночевкой. Она хотела провести у них все выходные после дня рождения, настаивала на этом. Юханес на работе, как всегда, их квартира пустая и угрюма, и тем не менее она никак не решалась позвонить. Не то чтобы она не была на вечеринках с рождения Марион, господи, она вела полноценную социальную жизнь. Нет, ее останавливало что-то иное. Она бросила взгляд на свои туфли, и они показались ей дурацкими. Платье и красивые туфли. Мириам и вспомнить не могла, когда последний раз так наряжалась. Больше часа она провела дома перед зеркалом, мерила разные наряды, красилась, меняла образ, переодевалась, стирала макияж, садилась на диван, включала телевизор, пыталась найти какой-то способ успокоиться, но волнение не проходило. Потом она опять выключила ТВ, накрасилась заново, померила еще несколько платьев, и вот теперь она здесь. Нервничала, как подросток, чувствовала бабочек в животе в первый раз за очень долгое время. «Что ты такое творишь?» Она покачала головой. «Ведь она же счастлива. В последние недели она много раз повторяла себе эту фразу». Ты счастлива, Мириам. У тебя есть Юханнес. У тебя есть Марион. У тебя та жизнь, которую ты хочешь. И все таки она не могла избавиться от этих мыслей. Перестать думать о том, о чем думать не следует. Она пыталась, но мысли не уходили. Они были с ней, когда она лежала ночью и пыталась заснуть. Утром, в первую же секунду, как она просыпалась. Перед зеркалом в ванной, пока она чистила зубы когда она провожала Марион в школу и махала ей на прощание за большими коваными воротами. Лицо, лицо, все время одно и то же лицо. Нет, так не пойдет. Она, наконец, определилась. Дальше она не пойдет. Мириам перевела дыхание и быстро пошла вниз по лестнице, как вдруг дверь открылась и вышла Юлия. «Мириам, ты куда?» Подруга уже явно хорошенько выпила, помахивая полным бокалом красного вина. Она громко засмеялась. «Я увидела тебя в окно, но подумала, вдруг ты заблудилась. Пойдем, тут полно народу». Юлия подняла бокал, словно провозглашая тост, и снова жестом пригласила Мириам в квартиру. «Перепутала этажи», — соврала Мириам, медленно поднялась обратно и обняла подругу. Милашка, ухмыльнулась Юлия и поцеловала ее в щеку. Идем же, идем скорее. Коротко стриженная подруга, с которой Мириам несколько лет назад делила все, потащила Мириам за собой в квартиру, захлопнув дверь. Нет, обувь снимать не нужно. Пойдем же. Тебе надо со всеми познакомиться. Мириам неохотно прошла в гостиную, полную людей. Они сидели на подоконниках, на диванах, на подлокотниках и на полу. Маленькая квартирка была забита битком. Запах табака и менее легальных веществ тяжело висел в комнате над бутылками и стаканами всех возможных форм и размеров. Молодой паренёк с зеленым ракезом захватил колонки и включил группу Remoans так громко, что дрожали стены. Так громко, что Юлии пришлось кричать, чтобы привлечь внимание. Хотя Мириам вполне могла обойтись без этого внимания, но уже было поздно. «Эй, Кюре! Эй!» — засвистела Юлия. «Выключи этот панк!» Мириам молчала, чувствуя себя чересчур разодетой и слишком заметной, стоя рядом с подругой в дверном проеме. «Привет всем-всем! Привет!» — закричала Юлия снова, когда парень с ракезом неохотно убавил громкость. «Это моя старая добрая подруга Мириам. Она тусовалась с важными персонами, так что попробуйте сегодня вести себя как люди, а не как обезьяны, ладно?» Она посмеялась над своей же шуткой и снова подняла бокал. «Ах да, эй-эй, закончим еще кое-что». «Мириам — дочка полицейского. Ее отец — сам супердетектив Холгер Мунк. Так что уберите гашиш. А если не уберёте, сюда может в любую минуту ворваться отряд по борьбе с наркотиками. И да, Гейр, я имела в виду тебя». Она подняла бокал, указывая на парня в исландском свитере и с дредами, который раскачивался на подоконнике с большой самокруткой во рту. Вся. теперь можешь делать громче» улыбнулась она пареньку с иракезом. «Ну, плиз, если будешь ставить панк, выбери что-нибудь нормальное. Black Flag или Dead Kennedys, или в таком духе. Правда, Мириам?» Мириам слегка пожала плечами. Больше всего ей хотелось провалиться сквозь землю, но, к счастью, кажется, никто особо не обратил внимания на сказанное. Через две секунды опять заорала музыка, А народ вернулся к своим бокалам, как будто ничего не произошло. А Юлия потащила Мириам через всю комнату на кухню и налила ей полный до краев бокал из стоявшего на столе бочонка с красным вином. «Как хорошо, что ты пришла!» — улыбнулась подруга и еще раз крепко обняла ее. «Я немножко пьяна. Сорри». «Всё хорошо», — улыбнулась Мириам, осторожно скользнув взглядом по кухне. Того лица не было в гостиной, и тут, в кухне, его тоже не было. Может быть, она зря переживала? Вечеринка. Самая обычная вечеринка. Вот и все. Ничего кроме этого. Она немного переборщила с нарядом. Да, ну и что? Вечеринка с гостями ее возраста, которые пели и выли на луну. Все в порядке. все нормально. Хватит с неё обедов с врачами. Разговоров о машинах и городах, о названиях серебряных приборов и фарфора. Она неправильно оделась, но в остальном все было, как в старые добрые времена. Просто вечеринка. Ничего больше. Ничего не случилось. «Это правда?» Мириам повернулась в ту сторону, где только что стояла Юлия, но ее там уже не было. Хозяйка исчезла в гостиной и стояла, наклонившись над ракезом перед колонками. «Это правда?» — повторил мальчик перед Мириам, осторожно улыбнувшись. «Что правда?» — переспросила Мириам, еще раз осмотревшись по сторонам. «Холгер Мунк, твой отец? Полицейский? Следователь по делам об убийстве? Вроде бы так». Мириам почувствовала знакомое раздражение, услышав вопрос. Ей задавали его так много раз, она привыкла к этому с самого детства. Ее папа полицейский, нам нельзя ничего рассказывать Мириам. Но, встретившись взглядами с мальчиком, спросившим ее сейчас, она поняла, что его вопрос безобиден и задан без задней мысли. Парень был одет в белую рубашку, носил круглые очки и просто был любопытным, без злых намерений. «Да, это мой отец», — ответила Мириам и в первый раз за долгое время ощутила, что это не так страшно произнести вслух. «Классно!» — сказал парень в круглых очках, пригубив из своего стакана, как будто искал слова, чтобы что-то сказать, но не находил их. «Ну да, неплохо», — отозвалась Мириам, снова устремив взгляд через края бокала с вином. «А ты чем занимаешься?» «В каком смысле?» — немного холодно переспросила Мириам, почти на автомате, но тут же пожалела об этом. Мальчик был просто смущен и растерян. Старался поддержать разговор. Может, это и было похоже на допрос, но на самом деле он ничего такого не хотел. Это вышло ненарочно. Ей стало чуть ли не жаль его. Стоит, цепляется за свой стакан в надежде, что этот вечер может стать его. Одет он был так же не в тему, как и она. Белая рубашка, узкие брюки и ботинки, которые должны выглядеть как начищенные дорогие итальянские, но на деле были дешевой подделкой. Она встряхнула головой, словно пытаясь избавиться от этих мыслей. Несколько лет назад она сама бы сидела на подоконнике с самокруткой во рту или стояла бы на столе с распущенными волосами и бутылкой в руках. А теперь она действительно знала, как выглядит брендовая обувь с короссо. «Я мама», — дружелюбно ответила она. «Я немного училась на журналиста и подумываю начать заново, но пока что я мама на полный рабочий день. «А, вот как!» — отреагировал мальчик в круглых очках, одарив ее немного разочарованным взглядом, который она так много раз видела в барах и кафе. Мириам Мунк была красивой девушкой и никогда не чувствовала недостатка во внимании и поклонниках. Фразы «У меня шестилетняя дочка» было обычно достаточно, чтобы они убежали, поджав хвост. «А ты чем занимаешься?» — доброжелательно спросила она, Но, кажется, допрос был окончен, и мальчик в круглых очках уже смотрел в другую сторону. «Он настоящий чёрт в дизайне плакатов, правда, Якоб?» И все таки оно оказалось здесь. Это лицо. «Якоб — это Мириам. Мириам — это мой друг Якоб. Я вижу, вы уже познакомились. Как хорошо!» Лицо подмигнуло ей и улыбнулось. «А, «Так это ты про неё!» — начал мальчик в круглых очках, глуповато запнулся и вдруг очень резво ретировался. «Думаю, мне нужно налить еще. Да», — пробормотал он, показав на свой стакан, и исчез. «Про неё? Интересно, и что же ты говорил про неё?» — улыбнулась Миря. «Ха, ну знаешь», — сказало лицо, посмеявшись, — «Кстати, у тебя красивое платье. Приятно видеть здесь кого-то с хорошим вкусом». «Спасибо», — сказала Мириам, сделав небольшой реверанс. «Ну и?» — спросило лицо. «Что? И?» — не поняла Мириам. «Ну, «Разве тут не слишком многолюдно?» «Да, слишком», — хихикнула Мириам. «Я слышал, что тут рядом, в интернационале, подают хорошую маргариту», — улыбнулось лицо. «Не думала, что когда-нибудь это скажу», — засмеялась Мириа. «Но сейчас бы мне не помешало немного текилы». «Так и сделаем», — подмигнуло лицо. Он отставил свой бокал на стол и спокойно пошел перед ней к выходу сквозь шумную толпу.